Как это было? Мы с папой с шести утра стояли в очереди. Номер написали на руке. На папиной. И на моей тоже. Папа сказал, надо продублировать. Было темно и холодно. У нас был с собой чай в термосе, поэтому мы не так замерзли, как хотели в туалет. Немецкое консульство открывается в 9, Пускают по 10 человек. Мы уже думали, что не успеем, но нам повезло. Папу пустили в половине двенадцатого с последней группой. Папа вышел, и я сразу понял, все хорошо. Он направил на меня палец и сказал «Хэнде хох». Мы стали смеяться, и папа вдруг испугался и потянул меня подальше от консульства. Папа сказал, что он три раза заполнял анкету. Так сильно волновался из-за всего что паспорт не тот, приглашение неправильные фотографии не подойдут. А девушка в окне, которая принимает документы на визу, будет расспрашивать его, зачем он едет в Германию. В окне просто взяли его документы и сказали через неделю приходите за паспортом. И папа удивился и сказал, «Как, и это все?» Папа оглянулся по сторонам и сказал, «Ахтунг, Ахтунг, русиша, шпациран!» Мы опять засмеялись и пошли к метро Чернышевская. Папа по своему характеру, как все люди. Веселый, когда все хорошо, и грустный, когда все плохо. Сейчас у нас все хорошо. Во-первых, приехала бабуля. При ней чемоданчик с медалями. Бабуля получила одну медаль как ветеран труда и другую как ветеран войны. Ветеран войны она потому, что в 13 лет работала на кухне в военном госпитале. Перед приходом немцев в госпиталь эвакуировали, и бабуля вместе со всеми выносила на себя раненых. Бабуля такая большая, что можно представить, что она выносила на себя раненых. Ветеран труда она, потому что сто лет работает сестрой-хозяйкой в больнице номер один в Полтаве. Ее там называют «увидеть тетю Клаву и умереть» за то, что она командует врачами и даже главврачом но к папе она относится с почтением. Он коренной ленинградец и первый в ее семье с высшим образованием. На каждый праздник бабуля присылает папе отдельную открытку. Открытки начинаются «Уважаемый Илья Михайлович», в конце «С уважением Клавдия Петровна». Папе с ней уютно, и он становится остроумным. Говорит с разными интонациями. «А вы, Клавдия Петровна, сидите, гремите медалями». И они смеются. В первый вечер, когда стали смотреть телевизор, папа сказал, «Меня трясет от этих демократов. Эта перестройка все соки из меня выжила». А мама, «Да, надоело до тошноты». «Вы что?» — испугалась бабуля. «Не говорите так. Она считает, что есть слова, которые вызывают болезни Как будто человек словами дает своему телу команду, и оно начинает болеть. Если говоришь «я это не перевариваю», будет язва. Говоришь «у меня сердце разрывается», будет инфаркт. А если, скажешь «лопнуло мое терпение», будет приступ гипертонии. Мама говорит «на мне вся семья, а папа все на моей шее». Это означает, что у обоих остеохондроз. Вы же медработник, Клавдия Петровна. — Кстати, сами вы чуть что говорите, я уже голову сломала об этом думать. — У вас голова не болит? — уточнил папа. Бабуля задумалась и сказала. — Да вроде не болит. Я последнее время все забываю, это да. То утюг не выключила, то счета на квартиру потеряла, а не на буфете. Сколько у меня на отделении постельного белья, помню. За любой год спроси, хоть в 59-м, хоть в 68-м а вот где счета на квартиру, забыла, а они на буфете. И все засмеялись. А у Ларки прыщик выскочил на кончике носа, потому что она сказала мне «несуй свой нос, мои дела», сказала мама, и все опять засмеялись. А мама сказала мне «не хочу тебя слушать, значит, она скоро оглохнет», заметила Ларка. Но мама не обиделась. Когда приезжает бабуля, становится веселее, и наша семья укрепляется». Во-вторых, через два дня после бабулиного приезда папа нашел работу. Это настоящая работа, не то что возить посуду в клетчатых сумках. Один его знакомый предложил ему пригнать машину из Германии. И не один раз, а все время пригонять машины. Это не унизительно, это не стоять на рынке. Это даже удовольствие. После того, как нам пришлось продать «Москвич», папа скучает по рулю. Оплата — пятьсот долларов, — скромно сказал папа. Мне уже и приглашение в Германию дали для визы. Хорошо, — удивилась мама, как будто она не верила в папу. Бабуля почтительно радовалась.